Глава 23. Меда. Спасательная операция. Меда просыпалась мучительно. Ее настойчиво трясли за плечо. Продрала глаза, темно, ничего не видно. С трудом вспомнила, где она. В палатке. «Меда, вставай, нам срочно нужно бежать!» Остатки сна мгновенно испарились. «От кого бежать? Что случилось, дед?» «Детей спасать надо!» «Каких детей? Ты о чем?» «Ты помнишь вчерашний 9 Б? Там двое иммунных оказалось. Нужно срочно их спасать». Дед уже все почти собрал, только палатку осталось скатать. Бежали, ехали, цепляясь за колючие кусты, опять бежали. Меда совсем потеряла ориентировку. Старалась спину деда не потерять и уворачиваться от веток. И уже когда выбрались на более ровную тропу, стало расцветать и ехать стало легче». Добрались до бронетранспортера, по которому стреляли вчера. Дед бросил свой велосипед и побежал в лес. Меда за ним. Вскоре послышалось негромкое урчание, и дед резко остановился. Меда чуть не врезалась ему в спину. Впереди, под раскидистым деревом, стояло десять подростков и смотрели вверх. Рубашки в пятнах крови, лица тоже чем-то черным измазаны. Они как по команде развернулись к новой пище и поплелись... оскаливаясь и громко урча. Меда схватилась за кобуру. Дед остановил ее жестом. Сверху упало несколько черных точек, и новоявленные пустыши упали замертво. «А что, раньше нельзя было это сделать?» — возмущенно спросила Меда. «Здесь не было боевых особей. Они только что прилетели. Ночью им тоже трудно ориентироваться», — оправдался дед. «Стали приглядываться к ветвям дерева». На большой ветке сидел вчерашний долговязый остряк. «Спускайся давай!» — крикнул дед. «Тут еще Ленка сидит. Она ранена. Ей зомби ногу чуть не отгрызли. Чуть живая!» «Все равно слезай. Я сейчас ее сам спущу!» Парень шустро слез с дерева, а на его место взобрался дед. Он с трудом разглядел в густоте листвы что-то плотное и осторожно стал подниматься еще выше. Девочка оказалась совсем небольшая и легкая. Дед прижал ее одной рукой к груди и на оставшихся трех конечностях стал осторожно пятиться назад. У меды внутри все захолонуло от страха, что тонкая ветка обломится или дед оступится, Но он добрался до нижней толстой ветки, перехватил ребенка за ладони и опустил ее ногами вниз в руки Меды и парня. Затем сам ловко спрыгнул. Дед взял Лену на руки и пошел в сторону дороги, остальные за ним. Парень судорожно схватился за руку Меды и с ужасом таращился на своих бывших одноклассников, трупы которых мы обошли по небольшой дуге. Девочка тихо плакала. Когда вышли к велосипедам, Меда из рюкзака вытащила аптечку и все, что может пригодиться для оказания медицинской помощи. Первый осмотр показал, что дети сильно искусаны в синяках и ссадинах. Особенно сильно пострадала девочка. У нее почти был вырван и, видимо, съеден здоровый кусок икроножной мышцы. Было видно, что она потеряла очень много крови, и ее сознание находится на грани. Пока я бинтовала, зашивала раны, мазала йодом, дед чуть ли не силой напоил их живчиком и принялся что-то делать с велосипедами. Парень пытался о чем-то спрашивать, но меда его остановила. «Вот закончим, тогда и поговорим». Более-менее закончила бинтовать. Дети после живчика слегка порозовели. У Лены судорожное дыхание выровнялось. Мы начали кормить парочку, хотя еды осталось совсем немного. Нужно срочно двигаться в крепостной. «Где остальные? Вас вчера было больше?» Меда задала вопрос парню. Вместо мальчишки на этот вопрос ответил дед. «Там!» — он махнул в сторону леса. «Еще восемь зараженных и пять трупов. Иммунных больше нет». И тут мальчишку словно прорвало. Он, сбивчиво размахивая руками и подскакивая, принялся рассказывать. Они разбили лагерь на берегу ручья, поставили палатки, развели костер, дурачились и играли. Вечером пекли в костре картошку и пели песни, а потом начались проблемы, возникли ссоры, некоторые почувствовали себя плохо, хотели вызвать скорую помощь, но связи не было. И вдруг по очереди начали сходить с ума. Кидались кусаться и даже есть друг друга. Превратились в зомби. Ленки, вон, ногу чуть не отъели. Парень отбился от нескольких человек, и даже Ленку отбил, и они начали убегать. Часть компании рванула за ними. Хорошо, что преследователи все время в кустах запутывались, иначе бы не убежали. Ленка идти не могла, пришлось на себе тащить. Он понял, что долго бежать у него не хватит сил, нашел то дерево и затащил девочку на него. Леону он повыше затолкал, а сам веткой отбивался от своих одноклассников, если те пытались забраться следом. Но зомби оказались такими сильными, что вырвали ветку из рук. И тех, кто продолжал пытаться залезть, парень бил ногой по рукам и голове. А потом мы пришли. Дед сидел, слушал и с уважением смотрел на парнишку. Иногда вставлял «Молодец! Правильно!» «Человек, который спасал не только свою шкуру, но и беззащитную девочку, достоин уважения», — подумала Меда. Парень, которого звали Димка, начал опять задавать вопросы. «Мы тоже превратимся в зомби. Нас же покусали. И тоже умрем. Почему телефоны вдруг не работают? А как домой попасть?» Меда остановила этот поток и объявила. «Срочно двигаем в больницу. Все вопросы по дороге. дед «Как мы все это потащим?» Дед подвел Меду к велосипедам. Пока она возилась с ранеными, он из нескольких толстых сучьев, веревок и велосипедов сварганил конструкцию, похожую на первые автомобили конца XIX века. Между рамами велосипедов была натянута плащ-палатка, и в нее мы положили девочку как в гамак. Ехать на таком автомобиле не было возможности, но вести толкая руками, можно было вполне и одному человеку. Туда же мы затолкали наши увесистые рюкзаки. Шли медленно, часто делая привалы. Меда безумолку рассказывала подросткам о булье и отвечала на их вопросы. Рассказы Меды не вызывали у детей положительных эмоций, они боялись. Более-менее оживились, когда Меда начала рассказывать о необычных умениях. Димка не верил, а Меда в доказательство движением руки срубила небольшую осину на обочине дороги. Идея стать сверхлюдьми детям понравилась, особенно Димке. Меда видела, как у него загорелись глаза. На одном из привалов Меда окрестила подростков, рассказывая об обычаях Стикса. Они сами придумали себе имена, а Меда торжественно объявила, что она их крестит. Дима стал Логаном, а Лена Ларой. «Ну вот, на пару героев в киностудии «Марвел» в «Стиксе» стало больше», — объявил дед. К воротам стаба добрались уже к вечеру. Меда наорала на Михалыча и ментата, которому вздумалось допрашивать раненых подростков. отобрала у безопасника ключи от служебного УАЗика и повезла детей в свою больницу. Дед разобрал конструкцию из велосипедов и повел их к своему дому.